Глава двадцатая — Один, ты хочешь, чтобы я рассказала о прошлом всех сущих, о древнем, что помню? — Одна из Крилингов, прошептал скапти. — Я о них слышал. Женщина принесла им сыра и рыбы. — Так нас называют варвары с юга, — холодно сказала она, сложила еду в мешок и добавила. Завтра возьмете это с собой. Больше я дать не могу. — Спасибо, — сказала удивленная Джесса. — О, за это вам придется заплатить. Они переглянулись. Женщина это заметила и улыбнулась. — Сначала расскажите, как вы попали в такую даль. Она обращалась к Джесси, и та рассказала женщине всю их историю, стараясь говорить как можно яснее. Сидя возле очага, Женщина внимательно слушала и кивая головой. Чидили тусклые светильники, от которых несло козьим жиром. Они едва освещали комнату, ткани на стенах, да неясные тени на шкуры, устилавшие пол. — А теперь, — сказала Джесса, — расскажи нам то, что известно тебе. — Вот как? — женщина сложила руки и обвела их взглядом. — Странная вы компания. «Надо же, как далеко забрались!» «За лесом лежит страна-легенд!» «Вот туда нам и надо», — сказал улыбаясь Капти. «Ну, если надо». «А впереди у вас трудная дорога», — она покачала головой. «В двух днях пути отсюда на север находится огромная пропасть. Вы услышите ее, когда будете еще в нескольких часах ходьбы. Завывание метели, рев и свист». Потом на вашем пути, как стена, встанет ветер. Через эту пропасть переброшен волшебный мост. Он создан из прозрачного льда и упирается в небо. Говорят, что этот мост ведет в страну снежных странников. Об этой стране я не знаю ничего. Она посмотрела на Карри. Но я их видела. Один или два раза. Они промелькнули передо мной зимой в бурю. Они белые, как снег и наделены невиданной силой, как боги. Карри покачал головой. — Нет, это не так. — Тебе лучше знать, путник. — А ты, — спросила Джесса, — почему живешь тут одна? Женщина снова улыбнулась. — Нас много. Остальные кочуют между морем и пастбищами, в пургу по снегам и льдам следуя за стадами. Здесь находится место памяти — Место между теплом и холодом, светом и тьмой. Один из нас всегда остается здесь. Я хранительница памяти. Я сплетаю слова, чтобы рассказать все, что когда-то случилось с моим народом. Ты хранишь его историю? Его память. Чего стоит народ, у которого нет памяти? Он ничто, просто шорох льда. Потом, Джесса, я тебе все покажу. Всем вам. «Ты не сказала о цене за еду», — проворчал Брокл. Та молча посмотрела на них, потом сказала. «У меня есть враг, и ты хочешь, чтобы мы попросили его уйти?» «А если он откажется?» «Тогда вы его убьете». Скапти бросил встревоженный взгляд на Брокла. Женщина улыбнулась. «Я вижу, вы испугались». — Мы не убийцы и не преступники, — мрачно заявил Брокл. — По крайней мере, большинство из нас. Кто он? Что он тебе сделал? К их удивлению она весело рассмеялась, и тогда Карри попросил. — Не дразни их. Лучше объясни, о чем идет речь. Она тронула его за плечо и сказала. — Хорошо. И посмотрела на Брокла. — Он знает, почему я смеюсь. Мой враг не мужчина. «Женщина?» — спросил потрясенный Хакон. Ее темные глаза блеснули, она покачала головой. «И не женщина». «Животное?» — тихо сказал Мунгарм. «Так и думала, что догадаешься». Женщина протянула руки к огню. «Каждую ночь, когда зажигаются звезды, вокруг моего дома бродит медведь. Ему нужны козы. Он убивает всякого, кто здесь появляется». Она посмотрела на Кари. Поговори с ним, попроси его уйти. Брокол сказал с тревогой в голосе, — Послушай, медведь — опасный зверь. Призраки, привидения и духи тоже опасны, и все-таки снежные странники ходят среди них и говорят с ними так же, как я с вами. Разве не так? Кари кивнул. — Я попытаюсь, — просто сказал он. — А если у него ничего не получится, то в дело вступлю я, — буркнул Брокл. — Придется, иначе завтра вы сами станете ее добычей. Брокл вздохнул. — Что ж, пойдем готовиться. Джесса, побудь здесь. Он бросил на нее строгий взгляд. Она все поняла и, не говоря ни слова, вернулась к огню, грея руки и стараясь не показывать, что ужасно недовольна. Все ушли. Хакон закрыл за собой дверь. Женщина села рядом с Джессой. — Странные у тебя попутчики. — Некоторые из них. — Один из них — оборотень. Я уже поняла. А эти два духа под видом птиц, что сидят у меня на крыше. Ты знаешь, что иногда они превращаются в высоких людей в черной одежде? Джесси изумленно посмотрела на женщину. — Но самый удивительный — это снежный странник. В его душе пусто. Вместо детских воспоминаний черная тьма. Она поежилась. И вокруг всех вас витают сны. Вы опутаны ими, словно паутиной. Джесса молча кивнула. Женщина продолжила. И вот еще что. Твой рассказ мне кое о чем напомнил. Много недель назад я услышала за дверью какой-то звук и выглянула наружу. Я увидела высокую белую женщину, которая, легко скользя по снегу, двигалась на север. За ней шла девушка. Девушка с прекрасными золотистыми волосами в голубом шелковом платье. Их обеих соединяла какая-то тонкая серебряная цепь, и она была создана из снов. Потом луна ушла за облака, и женщины скрылись из виду. «Сигни», — прошептала Джесса. «Наверное» потому что белая женщина была точной копией вашего друга». Джесса вновь кивнула, и женщина сказала, пристально глядя на нее. «Будь осторожна, Джесса. Снежные странники не такие люди, как мы. Разве он сможет одолеть ее, если не станет таким же, как она?» Джесса сразу вспомнила, как совсем недавно о том же говорил и Брокл. Но в этот момент открылась дверь, и в дом вошли Хакун и Мунгарм. За ними, пригнув голову, шагнул скапти. — Мы там привязали козу, — коротко бросил Брокл. Женщина улыбнулась. — Мне бы не хотелось ее терять. — Госпожа, — любезно улыбаясь, — сказал скапти, — мы сделаем все, что в наших силах. Медведь все не шел, хотя уже давно стемнело. Они лежали в доме, завернувшись в теплые шкуры. Брокл и Скапти обсуждали тактику схватки. Хакон точил меч. Его руки слегка дрожали, но Джесса знала, что когда все начнется, он забудет о страхе. Мунгарм спросил. — А что буду делать я? — Спать. Серый человек запротестовал. — Брокл, это же медведь. Тебе может понадобиться помощь. — Только не твоя. — Брокл попытался вмешаться Скапти. «Нет!» — великан упрямо стукнул кулаком. «Я не стану биться бок о бок с человеком, которому не доверяю. Рядом с друзьями, да, но не рядом с тобой. Ты останешься здесь!» Мунгарм бесстрастно посмотрел на него своими немигающими глазами. «Ты не видишь дальше собственного носа, Брокл!» «Я все прекрасно вижу! И тебя я вижу насквозь!» Глаза Мунгарма сузились, Но он ничего не ответил, а, отвернувшись, улегся в углу. Джесса бросила взгляд на Хакона. Тот пожал плечами. Как они ненавидели такие сцены! Смертельно уставшая после последнего перехода, Джесса изо всех сил старалась не спать. Но сон все-таки победил. Остальные, видимо, тоже уснули, потому что внезапно раздавшиеся за дверью сопение и рычание заставило их подскочить от неожиданности. Джесса сжала в руках ножи и сбросила с себя меховое одеяло. Мунгарма в доме не было. «Дурак!» — прошипел Брокл. Он широко распахнул дверь. Джесса выглянула из-под его руки. На черном небе сияли яркие звезды. Волк и медведь, сверкая глазами, кружили вокруг друг друга. На привязи рвалась и пронзительно блеяла коза. Медведь был огромным. С кремово-белой шкурой, заляпанной грязью. Он скалил длинные острые клыки. Мунгарм! прозвучал резкий голос Кари, не сейчас. Волк остановился, сверкая желтыми глазами и сел, высунув язык. Кари вышел из дома, за ним появился брокл. Подойдя к медведю, Кари присел на снег. Медведь не двигался и смотрел на него. Оба не шевелились. Медведь и снежный странник. Никто не слышал, о чем они говорили. Для Карри разум медведя был белой пещерой, полной резких запахов, холода, крови. Он проник глубже, туда, где без слов и речи двигались мысли зверя. Медведь пришел с севера, белый и огромный. — Там, где зима, — сказал он, — живут ужас и холод. Холод исходит от меня самого. Я — лед. Я — бесконечная ледяная равнина. Она всегда во мне, но в то же время я хожу по ней. Я — зима. Разве можно убить холод, мороз, ветер? Они — это я. Я — звезды, северное сияние, боль в твоих пальцах и ушах. Я — конец мира. — Мост, — говорил ему Кари. — Что такое этот мост? Это радуга? Но медведь не ответил. Он не понимал вопросов. Его мысли словно ходили по кругу, все время возвращаясь к одному и тому же. Зверь зарычал. Кари почувствовал, как напрягся Брокл и вернул свой разум из блуждания в пустоте. Кари сказал, вставая, «Он не уйдет. Он не может уйти. Животными движет только голод. А этот зверь из мифа. Делайте свое дело». Словно услышав команду, волк рванулся вперед и с рычанием вцепился в горло медведя. Брокл с криком подскочил к зверю. Хакон бросился за ним. Полетели клочья шерсти, снег окрасился кровью. Брокл с размаху вонзил топор в густой мех зверя. Тот заревел и попытался схватить человека, но челюсти волка держали его крепко. Медведь словно тряпку отшвырнул волка в сторону, и пошел на людей. Волк, это был Мунгарм, встал и низко пригнул голову. Брокол с капти и хакон стояли плечом к плечу. Медведь, рыча, приближался к ним. «Внимание — Внимание! — тихо сказал Брокол. Волк глухо зарычал. Медведь резко повернулся к нему. Издав боевой клич, люди бросились вперед, прикрывая друг друга. Они принялись наносить удары, увертываясь от когтей и зубов и огромных мохнатых лап. Медведь яростно заревел, и снова в его горло вцепился волк. В воздухе свистнул меч Хакона. Медведь упал, подмяв под себя волка, и покатился с ним по земле. — Он убьет его! — задыхаясь, проговорил скапти. Брокл собрал все силы, вновь занес топор и по самую рукоятку вонзил его в зверя. По телу медведя пробежала дрожь. Топор перерубил ему шею. Зверь дернулся, захрипел и затих. Они молча смотрели на него. Легкий ветерок шевелил густой мех. Из-под туши, пыхтя и задыхаясь, выбрался волк. При виде людей он остановился. Его глаза сверкали, с клыков капала кровь. Волк шагнул к людям. Брокл поднял топор. Все молча ждали, что будет. Взъерошенный волк дико сверкал глазами. Ничто не говорило о том, что это человек. Джесса сжала кулаки. Ей хотелось крикнуть Броклу, чтобы он отошел назад. Но тут волк, словно сделав над собой огромное усилие, повернулся и исчез в дыму и тумане. — Мунгарм! — хрипло крикнул Брокл. — Я думаю, — спокойно сказала Скреллинг, — что лучше оставить его в покое. Эти оборотни еще долго бесятся после того, как убьют. В такое время они опасны. «Если мы больше никогда его не увидим, я буду просто счастлив», — пробурчал Брокл. Скреллинг посмотрела на убитого медведя. «Мы с ним давние враги». Она присела возле зверя и дотронулась до его морды. «Наверное, она видела, подобно Кари, как душа зверя, белый медведь-призрак», вышла из его тела и скрылась в морозном воздухе. «Я буду чтить тебя, медведь», — прошептала она, «и сохраню память о тебе навсегда». Позже скриллинг показала им свое тканое полотно. В комнате было темно, и только когда женщина подняла над головой светильник, они увидели яркую узорчатую ткань. На ней были вытканы корабли среди голубых волн, Сцены из смертельных битв с подземными троллями. На одном рисунке какой-то старинный герой создавал землю из яичной скорлупы. кантели из костей щуки и пением сотворил деревья, облака и горы. И чем больше Джесса всматривалась в рисунки на ткани, тем больше ей казалось, что она чувствует соленый запах моря, слышит шелест листьев. Она увидела себя и своих товарищей все опасности и приключения, которые им пришлось пережить. А теперь они шли в пустоту, где не было ничего, кроме ровной белизны. Но тут огонек светильника задрожал, и Джесса поняла, что на самом деле все это ей только показалось. Женщина повернулась к поэту. «Тебе это должно быть знакомо?» Он кивнул. Его худое лицо сияло от удовольствия. «Все поэты ткут такие полотна, госпожа!» И они улыбнулись друг к другу. Мунгарм к утру не вернулся. Они были готовы тронуться в путь, в который раз посмотрели вдаль. «Мы не можем больше его ждать», — угрюмо сказал Брокл и повернулся к женщине. «Надеюсь, из-за нас у тебя не появится еще более страшный враг». «Мы не можем так уйти», — тихо проговорила Джесса. — Нет, можем. — И уйдем. Скапти взвалил на себя мешок Мунгарма. — Я возьму его мешок. — Оставь его здесь. Скальт покачал головой. — Он не тяжелый, а мунгар может, нас догонит. — Надеюсь, — сказала Джесса. — Я тоже. Что мы, наконец, от него избавились. — Должно быть, он ранен, Брокл. Ему больно. Брокл фыркнул. — Это ему-то? Женщина посмотрела на него. — Боль бывает разная, Брокл. Возможно, есть такая, о которой ты еще не знаешь. Он отвернулся. Они попрощались и пошли, а Скреллинг смотрела им вслед, и ветер шевелил ее черные волосы. Она сложила руки и крикнула. — Если вернетесь, я буду рада. — Мы вернемся, — ответила Джесса. Женщина покачала головой. — Теперь вы уходите в белую пустоту, в сны. Там могут жить только призраки и колдуны. Она повернулась и ушла в свой низкий дом. — А ведь мы так и не спросили, как ее зовут, — сказала Джесса.